Глава 14. Как и договорились, в три часа дня к Сталину в Кремль приехал Орджоникидзе. Коротко сообщил последние новости по своему ведомству. Сухо говорил, неприязненно, в общих чертах. Все в порядке. А было бы еще в большем порядке, если бы необоснованные репрессии среди командиров промышленности. Сталин протянул Орджоникидзе телеграмму от Берии. В телеграмме говорилось, что руководство Наркомата тяжелой промышленности скрыло аварию на одном из участков Балахнинского нефтепромысла. Орджоникидзе удивленно посмотрел на Сталина. «Это какая же авария? Когда?» «Там написано. Сталин кивнул на телеграмму». Орджоникидзе дочитал до конца. Снова удивленно посмотрел на Сталина. Но эта авария была в июне прошлого года, шесть месяцев назад. Мелкая авария, которую тут же ликвидировали. Он смял телеграмму в кулаке, ударил кулаком по столу. Негодяй, провокатор. Я не желаю о нем даже разговаривать. Пусть даст мне свидание с моим братом, Папулией. Положи телеграмму. А Джаникидзе бросил телеграмму на стол. Сталин взял ее, разгладил. Зачем так волноваться? Особенно с больным сердцем. У тебя готовы тезисы твоего доклада на пленуме? Нет. А Джаникидзе положил под язык таблетку нитроглицерина. Когда будут готовы? Не знаю. Пленум открывается через два дня. Нельзя тянуть. Все докладчики представили тезисы. Представлю, когда будут готовы. Если посчитаю нужным, Я член Политбюро и имею право решать, о чем мне говорить. Мне не надо одобрения Ежова. Сталин помолчал, потом сказал: "Да, ты член Политбюро и на Политбюро можешь высказывать свое мнение. Но на пленуме ЦК тебе придется изложить точку зрения Политбюро, точку зрения руководства партии. Иначе ты ставишь себя в оппозицию к Политбюро." В оппозицию к руководству партии противопоставляешь себя партии. Подумай о последствиях такого решения. Учти опыт тех, кто до тебя пытался противопоставить себя партии. Иди домой, успокойся и подумай. Успокоишься? Поговорим. Арджиникидзе встал, с шумом отодвинув стул и ушел, хлопнув дверью. Минут через тридцать 40 Явились Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян, Жданов. Обсуждали текущие дела, подготовку к пленуму. Дверь открыл Поскребышев. «Товарищ Сталин, вас просит к телефону Зинаида Гавриловна Орджоникидзе. Что ей надо? Что-то случилось с Григорием Константиновичем?» Сталин покачал головой. «Был здесь, ругался, глотал таблетки. Говорю, побереги сердце». Не хочет беречь. Опять, наверное, приступ. Поднял трубку. Слушаю. Что? Не болтай глупостей. Надо было подальше от него держать пистолет. Повторяю, не болтай чепуху. Сейчас приду. Вызываю врача. Он положил трубку, обвел всех тяжелым взглядом. Серго застрелился. Все молчали. Сталин поднял трубку другого телефона. «Товарищ Ежов!» «Застрелился товарищ Арджаникидзе. Немедленно врачей. Если спасти не удастся, то пусть ко мне приедет народный комиссар здравоохранения». Не снимая руки с трубки, чуть помедлив, Сталин сказал, «Ну что ж, пойдем посмотрим, что такое там случилось». Они вышли. Мимо промчалась санитарная машина. Остановилась у подъезда, где жил Орджоникидзе. Из машины выскочило несколько человек в расстегнутых пальто, под которыми виднелись белые халаты. Вбежали в подъезд. Сталин замедлил шаг. «Не будем мешать врачам». И все замедлили шаг. И никто не раскрывал рта. Также медленно поднялись они по лестнице. Дверь в квартиру была открыта. Серго лежал в спальне, на кровати. У изголовья, оцепенев, стояла Зинаида Гавриловна. Он много лет знал ее и всегда поражался выбору Серго. Такой видный мужчина оженился где-то в Сибири на деревенской учительнице, невзрачной, тихой, лицо незаметное. Чего Серго в ней нашел? Испуганно взглянула на Сталина, прикусила губу. У кровати хлопотали врачи и санитары, вытирали пол, меняли простыни. Маленький чернявый человек в белом халате наблюдал за их работой, молча, кивком головы, указывал, что делать. Кивнул на стул, где лежал Браунинг, отодвиньте. Но Сталин взял его, проверил предохранитель, положил в карман. Врачи и санитары закончили свою работу, отошли от кровати. Серго лежал на спине, укрытый наполовину, выпростов на одеяло руки со сцепленными пальцами. Чернявый в белом халате вопросительно посмотрел на Сталина. «Как?» — спросил Сталин. «Смерть наступила с полчаса назад», — четко по-военному ответил Чернявый. «Вот что значит...» когда человек не считается со своим больным сердцем, хмуро оглядывая присутствующих, сказал Сталин. «Не выполняет указаний врачей». Эта фраза предназначалась прежде всего медицинской бригаде. Все должны знать, что товарищ Орджоникидзе умер от болезни сердца. Никакой другой версии быть не должно. «Поезжайте», — приказал Сталин чернявому. «Доложите своему начальству, вскрытия не будет. Не позволим резать нашего дорогого Серго». Врач и санитары ушли. Члены политбюро окружили кровать, на которой лежал Орджоникидзе. Смотрели в лицо покойного. Только Микоян стоял в отдалении, прислонившись спиной к стене. «Зина, пройдем в кабинет», — сказал Сталин. «Они вошли в кабинет». Из его окон был виден Александровский сад. Сталин плотно закрыл дверь. «Что ты болтала по телефону?» «Я не болтала, Иосиф», — прерывающимся голосом ответила Зинаида Гавриловна. «Даю тебе честное слово. Я была внизу. Вошел фельдъегерь с папкой черной, как всегда из Политбюро, незнакомый. Я спрашиваю, а где Николай? Николай, который обычно приносит почту». Он отвечает, Николай сегодня не вышел на работу, занят домашними делами. Прошел наверх с папкой. Я понимаю, что с папкой. Перебил ее Сталин. Для этого и приехал, чтобы передать бумаги и папку. Дальше. Прошел наверх. Потом спускается и говорит, Зинаида Гавриловна, там какой-то выстрел. И уехал. Я поднялась и вижу, Григорий убит. Что значит убит? Ты хочешь сказать, Фельдъегер его убил? Нет, нет, я этого не утверждаю, но все как-то странно. Ты выстрел слышала? Я не слышала. Если Фельдъегер его убил, он должен был бы просто уехать, не говоря ни слова. Зачем он тебе сказал, что слышал выстрел? Чтобы ты побежала наверх, оказала бы помощь, вызвала бы врачей, спасла его. А потом товарищ Арджоникидзе покажет, что именно этот человек пытался совершить террористический акт, и его надо расстрелять. А? Объясни мне. Зачем он тебе сказал, что слышал выстрел? Нет объяснения. И как практически он мог убить его? Смешно и нелепо. Это все блажь. Я понимаю твое состояние. Но нельзя терять рассудок. «Но Иосиф», — начала Зинаида Гавриловна, — «я ни на чем не настаиваю. Этого, конечно, не могло быть. Вместе с тем...» «Не надо вместе с тем. Твои бабские выдумки, твои глупые домыслы могут дать пищу сплетням, сплетням, вредным для партии. Возьми себя в руки. За распространение клеветнических слухов партия с тебя строго спросит». Не испытывай терпения партии, Зина. Серго покончил с собой. Но партия не хочет его компрометировать, как самоубийцу. Партия хочет сохранить его доброе имя. И потому для всех Серго умер от разрыва сердца. Вот партийная и правительственная версия. Ты член партии, и ты обязан ее поддерживать. А теперь иди к покойному. Скажи Климу чтобы пришел сюда». Зинаида Гавриловна вышла и уже только за дверью поднесла платок к глазам. Сталин подошел к письменному столу. Большие блокноты с записями, сделанными карандашами разного цвета, лежали открытыми. Сталин перелистал их. Вот он, доклад к пленному, его почерк. Вошел Ворошилов. Сталин показал ему блокноты. Это тезисы доклада серго распорядись их и все бумаги что есть в ящиках передать поскребышеву